Если лётчики штурмовые и стрюки родистые, то есть лётно-подъёмный состав ещё как-то соблюдали достаточно строгой очередность, нянка полёты, полёты, нянка. И руководствуясь инстинктом самосохранения, старались не накладывать одно на другое, то в мере тех состава и БО батальона аэродромного обслуживания. Янка и служба переплелись настолько воедино, что даже сурово пьющее командование полка пришло в оцепенение и решило бросить на борьбу с этим разрушающим явлением не больше, не меньше, как свой собственный особый отдел. Это и была вся армейская мстительная пугола, состоящая из начальника майора Кутеравлика, Нестеричный алкоголик, старшего лейтенанта Поскод, дознавателя особого отдела пьяниц и бездельника. Из старшины Шмыглякова, огромного детины сверхсрочника, обладающего невероятной мутной физической силой, командира ство, у которого батальон аэродромного обслуживания был горем из молоденьких солдат-новобранцев. Сперва Шмыгляков запугивал Мальчишек тем же особым отделом потом насиловал их, а потом снова запугивал, уже с применением и чтением слух статей Уголовного кодекса, обещал 508-ю контрреволюцию и, что самое невероятное, угрожал статьей, карающей замужеложество. Наверное, немалую роль в этой алкогольной эпидемии сыграла бессмысленность того, что ежедневно занимался полк на этом участке ужасно Крайнего Севера. Кстати, выражение «охраняйте льды Советского Союза» принадлежало лейтенанту Полякову, командиру 7-й пешки 1-й эскадрильи 2-го летного отряда, за что он и находился на тайной заметке у самого начальника особого отдела товарища Майора куча раблюка. Этот лейтенант вообще не нравился майору. Рисовал, понимаешь? Книжки там разные, понимаешь, читал своему экипажу интеллект сраный и вообще полужидок. В смысле, наполовину евреи, понимаешь? А как считал майор начальника особого отдела 14-го авиаполка ограничной авиации, очень даже входящих в состав войск НКВД. Если в человеке есть хоть одна капля еврейской крови, её из него уже не вытравишь, нет-нет, она себя проявит. Вот майор и ждал, когда же эта часть поляковской крови проявит себя настолько, чтобы можно было На него завести дело, доказать всю степень пока ещё неизвестной вины этого лейтенантишки, расжаловать и сослать ко всем матерям. Тут не подалёку. Однако, если отойти от верно поденеческой идеи майора Кучеровлюка по очищению армии победительницы от чужих ей элементов, И попытаться разложить гармонию Микеной невзыскательной остротки сухой алгебры. То выражение, так возмутившее о себесты мелополное право на существование. Итак, фронтовой пикирующий бомбардировщик Петляков 2 с двигателями последней модификации ВК-107ПФ, что изначально пушечно-артированным Для резкого увеличения скорости обладал дальностью полёта всего в 1200 км. На это уходило всё топливо в баках данной модели пешки. По строжайшему указанию НИП, наставление по производству полётов, самолёт, производящий посадку, обязан иметь в своих баках остаток горючего в 15% от общего количества. В случае потери ориентировки или непредвиденного увеличения времени нахождения в воздухе. Очень толковое требование, обязательное выполнение которого сокращало дальность полёта ещё километров на 200.